Практически в самом сердце леса демонов, где мрак плетет свои интриги среди древних искривленных деревьев, и туманы крадутся по земле, словно живые существа, разыскивающие добычу, и происходила охота, иногда даже меня устрашающая своей мощью и результативностью. В этой непроглядной чаще, где каждый шорох может означать смерть, стая моих волкодавов — становилось единственной надеждой на выживание и победу над демоническими силами, скрывающимися в глубине этого мрачного леса. Для начала я, одетый в прочные кожаные доспехи, собирал всю свою группу на опушке леса, проверяя свое вооружение и старательно вспоминая последние имеющиеся у меня данные о движении демонических существ в ближайшей местности. Перед каждым таким походом Я был, возможно, даже излишне напряжен. Но решимость не покидала меня, так как я старался всегда относиться даже к самому славному врагу как к сильнейшему и готовился к таким столкновениям как можно серьезнее. Рядом со мной всегда крутились две гончих так как я старался не забывать о своей безопасности, а волкодавы чувствовали приближение охоты. Эти могучие звери, созданные специально для борьбы с демонами, обладали не только огромной силой и выносливостью, но и уникальной способностью чувствовать присутствие демонической энергии. С первыми лучами рассвета я все же повел своих волкодавов вглубь леса демонов. Медленно и осторожно, стараясь не подавать звуков, мы пробирались сквозь густые заросли и перелески, идя по следам, которые могли оставить демонические твари. Волкодавы, буквально прижимаясь своими вытянутыми носами к земле, Вели меня все дальше, иногда останавливаясь, вздымая свои изуродованные изменениями мордой и заглатывая воздух, пытаясь уловить самый свежий запах потенциальной добычи. Все эти процедуры уже были заранее проработаны мной и жуком с учетом всей возможной эффективности подконтрольных в нем монстров. Хотя всегда были возможны случайности, которые было бы просто невозможно предугадать. Вот и в этот раз практически внезапно из-под темных крон деревьев навстречу нашей группе вырвалась немного необычная для меня демоническая тварь, которую я раньше никогда не встречал. Ее кожный покров переливался неестественными оттенками, а узкие кроваво-красные глаза горели яростным огнем. Все тело этой твари, которую на первый взгляд и описать-то было сложно... Было покрыто плотной, черной как ночь и очень крепкой кожей, которая переливалась неестественными оттенками при попадании на нее света, словно поглощая его. Его глаза, два жгучих уголька, полных ярости и ненависти, казались бы, были способны пронзить душу насквозь одним лишь взглядом. Рост этого существа превышал два метра. А мускулатура с виду гуманоидного тела выглядела невероятно развитой, что свидетельствовало о его огромной физической силе. От головы к низу спины тянулась серия острых костяных выступов, напоминающих зловещие шипы, каждый из которых мог сам по себе стать смертельным оружием в бою. Длинная мощная конечность и демонической твари заканчивались острыми когтями, способными разорвать доспехи как бумагу. Ее хвост, толстый и гибкий, использовался этим существом как дополнительное оружие, способное нанести удар с неожиданной стороны. Ко всему прочему, это существо обладало не только физической силой, но и способностями к оперированию силой Дао. Оно могло манипулировать темной энергией, создавая разрушительные взрывы и защитные барьеры. И даже его крики были способны парализовать жертву страхом, в то время как взгляд мог вызывать определенные галлюцинации, заставляя противника видеть свои худшие кошмары. Особенно опасна такая тварь была своей способностью к регенерации, которая позволяла ей восстанавливаться после получения ран, делая чрезвычайно трудным противником в долгой схватке. Также это существо, пришедшее на эти охотничьи угодья откуда-то из глубин леса демонов, Могло мгновенно перемещаться на короткие дистанции, словно исчезая в одном месте и появляясь в другом, что делало бой с ним непредсказуемым и весьма опасным. И хотя это существо было как максимум зверем четвертого ранга, из-за всех этих факторов такая демоническая тварь становилась настоящим испытанием в виде страха и отчаяния для всех, кто осмелится вступить с ней в схватку. Но и наша группа была не так-то и проста, как могло показаться на первый взгляд. Волкодавы, что шли своеобразной сетью, мгновенно среагировали на появление угрозы, образуя круг вокруг зверя, в то время как эта тварь с жутким рычанием бросилась вперед. Так что битва началась именно с ее попытки напасть на того, кто выглядел для данной местности немного странно — на меня. Но моя защита была продумана заранее — и под сенью деревних деревьев тишина резко сменилась звуками борьбы. Визги демона и рычания моих гончих и волкодавов заполнили лес. Мои волкодавы, несмотря на свою силу и ловкость в таких делах, аккуратно координировали свои действия со мной, избегая плетения мечей, что я направлял на эту демоническую тварь. Так что исход этого сражения был вполне закономерным. После изнурительной схватки эта тварь упала, поверженная нашими совместными усилиями. Моими собственными и моих верных спутников. Волкодавы, буквально как дикие звери, облизывая свои раны, сразу же собирались вокруг павшего врага. В то время как я использовал печать, обезвреживая остатки демонической энергии. И, старательно собрав все трофеи из тела этой демонической твари, включая сюда и мясо для прокорма стаи волкодавов и гончих Мы отправились обратно к опушке леса, где у нас была прямая возможность передохнуть, так как даже если нам удавалось в первый же день достаточно быстро найти и обезвредить добычу, я старался не усугублять ситуацию лишней жадностью в отношении сбора трофеев, да и волкодавам было необходимо прийти в себя и залечить свои раны, хотя регенерация и у них была на высоте, но им нужно было время. Тем более, что в этот раз охота тоже не особо задалась. Даже этот странный монстр, чем-то напоминавший мне макаку-переростка, не сильно соответствовал моим ожиданиям. Ведь, по сути, в таких местах редко водились достаточно сильные монстры. Нет, я не имею в виду тех, которых уже убил в данной местности. Я имею в виду тот факт, что нужно было время для появления новых, весьма опасных хищников поэтому приходилось этот факт заранее учитывать. И забывать о таких вещах я бы никому не советовал. Однако даже такие монстры, которые имели отношение к третьему и четвертому, давали мне то, что необходимо, что можно продать, так как даже сам факт появления подобных ресурсов в продаже на тех же аукционах уже говорил в пользу моих торговых партнеров, которые сами старательно позаботились о том, чтобы слух о подобных вещах разошелся достаточно далеко. В последних торгах вообще принимали участие представители различных ассоциаций алхимиков из соседних государств. И уже только поэтому можно было понять, что чем больше появляется таких желающих покупать мои товары, тем выше цена за продажу, и тем больше процент от подобной выручки уходит самому торговому дому «Мадар». Так что выгода от этого дела была обоюдная. Пока я занимался охотой и подготовкой тех самых пилюль для продажи, Жук все-таки закончил разработку и изготовление того самого корабля. По сути, он сделал сразу три штуки. Один был бы достаточно большой грузовой, и его можно было опознать по довольно большому и даже слегка округлому корпусу. Два других были немного полегче. Из них можно было бы сделать либо пассажирскую перевозку, что тоже полезно, либо грузопассажирскую вроде курьера. Все будет зависеть от выбора хозяина такого судна, а остальное буду решать уже не я. Конечно, тут же возникает вопрос, зачем мне все это нужно? Да, по сути, можно сказать, что мне это не особо-то и надо, но есть проблема, про которую забывать не стоит. Я летаю на своей лодке. И она может привлечь никому, и тем более мне, ненужное внимание. Если же подобные вещи станут обыденностью для местных разумных, и тогда мне будет никакой нужды мою лодку постоянно прятать. К тому же можно будет предложить им сделать в том же городе Лупан что-то вроде той самой причальной мачты для дирижаблей. Ну а что? Не будут же они такие корабли сажать где-нибудь на территории порта? Здесь река рядом есть? Но пользы от нее мало, эти кораблики вполне могут приземляться и на площади города. Но как им там сажать такой корабль? Так как можно просто навредить ближайшим строениям и кому-нибудь поблизости. Но если там будет стоять причальная мачта, возле которой такой корабль может остановить свой полет, а также и специально огороженная территория, то такой корабль никому не навредит. Тем более, что все же состыковавшись с причальной мочтой, он сможет вполне спокойно опуститься на землю, уже не виляя из стороны в сторону, что может быть опасно для окружающей территории. В частности, я имею в виду именно жилые дома. Да, даже если там магазины стоят. Кому понравится, если на них сверху свалится подобный корабль, да еще и с грузом, это ни к чему. Лучше таких вещей избегать. Именно поэтому сейчас я и старался подготовить все необходимые чертежи и расчеты. В таких вещах нельзя допускать упущенных мелочей или ошибок. Я мог бы просто нарисовать такую башню. Но кто мешает Жуку, используя его вычислительные мощности, взять и просто постараться рассчитать все необходимые напряжения и усилия, которым будет подвергаться такая башня? Человеку для этого понадобится очень много времени. Однако, если такой чертеж будет рассчитан сразу же, то в данном случае даже тот самый торговый дом Мадар сможет спокойно построить все необходимое. И таким образом они сумеют сразу и достаточно быстро ввести в обращение подобные вещи. Я никогда не считал торговцев тупее себя. Если дать им возможность таким образом перевозить грузы, экономя на налогах и пошлинах, то можно понять сразу, что подобный шанс – Никто из них упускать не будет, что, по сути, даст возможность тому же торговому дому Мадар наладить, например, между главными городами империи для начала полноценное сообщение. Я уверен, что такими вещами, достаточно безопасными и надежными, начнут пользоваться все, и в частности именно дворяне и торговцы. Как результат, достаточно быстро появится желающие приобрести дополнительно мои изделия – В виде подобных кораблей. Но больше всего появится тех, кто будет пытаться перехватить такую технологию из моих рук. Поэтому надо будет сделать так, чтобы подобные товары были хоть и распространенными, но все же достаточно эксклюзивными и дорогими. Например, тот же самый торговый дом Мадар может использовать эти своеобразные корабли, взяв их у меня в аренду. Благодаря чему я смогу на этом пути зарабатывать. Конечно, заряжать эти кристаллы накопители собственной энергии Дао будут уже их собственные представители. Я не сомневался о том, что у них для этого вполне хватит разумных, имеющих своеобразный уровень подготовки, хотя бы в виде старшего ученика. Я уже не говорю про мастера. В этом случае подобные кристаллы можно будет спокойно заряжать куда быстрее, особенно во время тренировок. У меня есть что поставить на первый раз а остальное уже не имеет значения. К тому же сейчас я не собираюсь на таком корабле прилетать в город, показательно демонстрируя свою силу и возможности. Начнем с того, что для этого нужна полноценная команда. Лучше всего для этого подойдут моряки, те самые, которые привыкли плавать в море. Вот как они в порту швартуются и проходят те же самые рифы. Все это пригодится им при швартовке в городе и посадке корабля на землю. Там нет ничего сложного. Жук все просчитал и изготовил так, чтобы можно было фактом высоты полета управлять именно при помощи двух своеобразных рычагов, которые поддерживают корабль на определенной высоте. Ниже и выше можно маневрировать при помощи тех самых рулевых парусов, но это будет пока что не столь важно. А в данной ситуации важнее другое. Именно то, что этим разумным нужно будет научиться маневрировать уже не в двухмерной плоскости, как на море, а в трехмерной, просто добавив в свое дело эквивалент высоты. Ну, они же как-то по воде ходят. Учитывают глубину под килем судна, а также и наличие подводных камней или тех же самых скал-рифов. Вот и тут им это пригодится. Есть уровень, на котором можно лететь. Выше, например, передвигаются более легкие корабли-курьеры и перевозящие очень ценные грузы или важные сообщения, возможно, даже каких-нибудь разумных, вроде посланцев или тех, кому доверили очень важную информацию. Грузовому кораблю, который везет только грузы, естественно, нужно будет лететь немного ниже. Почему? Просто потому, что если у него система управления выйдет из строя, то такой корабль необходимо будет срочно посадить. И все из-за того, что он может рухнуть тем своим весом с огромной высоты. Именно поэтому надо будет такие нюансы заранее предусматривать. В инструкции для экипажа. Ну, а если они не будут соблюдать то, что им рекомендуется? Тут уж извините. Я вряд ли что-то смогу сделать. Как говорится, дуракам закон не писан. Только после того, как у меня все было готово и заняло свои места в мешках-хранилищах, а у меня в распоряжении уже была парочка довольно крупных, куда даже эти корабли со сложенными мачтами вошли вполне спокойно, я решил отправиться в нужном мне направлении. По пути, постаравшись заглянуть в тот самый приграничный с лесом демонов городок Нарин, мне было интересно, как там сейчас развиваются дела, так как в последнее время после нападения той самой древней Скалопендры Там явно будут слишком настороженно относиться к различным мастерам сект. И все из-за того, что эти разумные слишком старательно себя зарекомендовали потенциальной приманкой для этого монстра, что явно не осталось незамеченным для местных жителей. Этот факт я и собирался учитывать для того, чтобы все-таки постараться контролировать всю ближайшую к горе бога территорию. Именно из-за того, что не доверял представителям сект. Слишком уже они явно пытались взять меня под свой контроль. И не только меня, а и всю ситуацию в этом мире.